«Артист. Некогда я жил в одном доме с известным артистом театра и кино Олегом. Фамилию любимого прототипа сохраняешь в рукописи до самого наборного предела с какой-то маниакальностью. Все, с ней не расстаться. Какую же ему дать фамилию? Буду старомодным. Н. Артист Олег». По прямой между нашими квартирами было метров двадцать через этаж и лестничную площадку. Энн только что счастливо женился, тещу называл старшая кенгуру, жену младшая кенгуру. Ни та, ни другая не обижались, даже радовались, когда он их так называл. Ничего особенного. Мне, например, встретилась на жизненном пути женщина, которая любила, чтобы я называл ее собакой. Она вечно повторяла слова Великого Павлова «Человек стал человеком благодаря собаке». И это была моя мама. Происходил Олег из пригородно-футбольно-хулиганистого сословия послевоенных мальчишек. И в подпитии он старался избегать близких контактов с кенгуру, находя приют у меня. Находил этот приют Олег в полном смысле слова явочным путем. Время года, день недели, время суток для него существенного значения не имели. Обычно я от души радовался неожиданной явке артиста, ибо выпивка – штука заразительная, и составлял ему компанию. Иногда, как в тот раз составить не мог по причине срочной работы, писал о своем отношении к проблеме машинизации совести до двух ночи, потом принял Димедролл, С Радедормом и еще каким-то дерьмом. В половине третьего раздался жутковатый по бесшабашной наглости и бесовской веселости звонок. Я добрался до двери, на пороге возник элегантный, пластичный, артистичный «Н». «Тсс! Главное, тихо! Сумчатые не дремлют. Дай чего-нибудь выпить, и увидишь замечательное кино. Не бойся короткометражку». «Только что где-то слышал сценарий», — сказал он, вешая пальто на электросчетчик в передней.